Глава 9. Аделиша долго хмурилась, глядела на Арни и задавала себе вопрос: "А что в ней особенного?" Да, возможно, она скорректировала свои брови и ресницы, слегка подкачала губы и щёки, подколола заметные морщины, напрячь ли шиф мимические мышцы в возможности помнить о том, что их задача сокращаться. Ах, да, они не могут этого делать после инъекций. Всё в совокупности с идеально стройной фигурой выглядит изумительно, а её манеры Она всегда улыбается, что является призывом к более тесным отношениям. Адель переводила взгляд на Ханса, который беседовал с Арни, думая над его отношением к ней. А он упивался этим общением, внимательно слушал девушку и говорил сам. Пришлось перевести взгляд на Стёрдов, на Фрица, который сидел возле окна в наушниках и дремал, и на Кевина, обсуждающего с Даф неведение Эммы о своей кличке. Кевин доказывал, что знает, но Даф утверждала обратное. Затем Адаль взглянула в сторону Марко. Он сидел в начале автобуса, иногда поддерживая разговор с Майей. «Кстати, она раздражала еще больше, чем Арани, потому что такие женщины гораздо опаснее, от них не ждешь подвоха, а они, бац, взрывают самолет, уводят женатого мужчину из семьи или кидаются в постель к капитану. А тихушниц не знают, что ждать». С Арани все понятно. Максимум ее победы будет в том, что она окажется в одной постели с Хансом. даже Кевин откажет, потому что всё время смеётся над ней или сама не права, рассуждая над этим, Адель не заметила, как пролетело время в дороге. Автобус остановился у вход в аэропорт, где их уже ждали сотрудники Шарлеман. Стало волнительно, как будто она сдаёт какой-то важный экзамен в жизни. Но это волнение обоснованно, ведь она должна призить себя и работать лучше, чем обычно. Хотя куда ещё лучше? Адаль всегда относилась к пассажирам с должным вниманием. Бывали, конечно, случаи, как с тем парнем, которого она так жестоко отшила. Но он тоже издевался над ней и просил воду каждые 5 минут. В салон самолёта члены экипажа Шарлиман попали через час, а это довольно быстро, если учесть, что перед стартом должны быть подписаны и взяты куча бумаг. К тому же прошёл брифинг, но Марко провёл его довольно быстро из-за слаженных отношений со своим вторым пилотом. Ханс оказался очень быстрым и юрким. Он сбегал к диспетчерам за сводкой погоды так быстро, насколько это было только возможно, а в самолёте сразу приступила к вбиванию маршрута. Пока шёл брифинг между пилотами и экипажем, Адель вспомнила, как впервые узнала от Марко, что вообще такое брифинг. Сейчас она сидела за одним столом с ним и ещё раз убедилась в том, что благодарна Марко за то, что привил ей любовь к небу. Через час они взлетят, её работа начнётся в полном объёме. Но это будет наслаждением. Адель стояла в первом салоне самолёта, ещё раз обвела взглядом кабинки, внутри всё было идеально. Пассажиры будут довольны. Её поставили работать в первый салон вместе с Саманией, Эммой и Тайкой Дав. Тора выделила ей первые 6 кабинок. Она же стала инициатором того, чтобы Адель работала именно в первом салоне. Услышав от старшестю Ордеса такое распределение членов экипажа по салонам, Даже Марко от удивления оторвался от сводки о количестве пассажиров на борту и их багажа. Это фантастика, что Адель будет работать по соседству с кабиной пилотов. Тора как будто знала, что делает. Взгляды Марко и Адель даже пересеклись, но девушка тут же разорвала зрительный контакт и что-то прошептала Кевину. У них уже, видимо, сложился некий тандем, своя команда, группа, куда входило ещё несколько человек. Марко очень внимательный. Он замечает и запоминает мелочи и может уже сказать несколько слов о каждом члене своего экипажа. В салон самолёта он зашёл последним, слушая идущего рядом механика о технических моментах. В кабине Ханс уже вбил маршрут. Стюардессы в салоне готовились к принятию пассажиров, а капитан ещё не провёл осмотра самолёта. Обычная, но очень важная процедура перед полётом. Накинув на себя зелёный сигнальный жилет, Марко вышел в салон, где тут же встретился с Майей. Она пришла вместе с экипажем и будет знакомиться с пассажирами уже в процессе полёта, или в аэропорту Осло, потому что в полёте многие пассажиры почти не воспринимают информацию. Кто-то боится и нервничает, а кто-то спит. Марко, у меня вопрос, остановила она его. Ты же будешь встречать пассажиров, когда они будут заходить в самолёт? Да. Марко слегка улыбнулся, вспомнив, что когда только пришёл в авиацию, то очень любил стоять возле кабинета, рядом со стюардессами и встречать пассажиров. Как давно это было? Почему этого больше нет? Нет времени, нет сил или желания. Он поймал себя на мысли, что будет рад увидеть хоть часть пассажиров, которые будут летать на этом самолёте столько времени. К тому же, они должны видеть того, кто на этом борту главный. Так попросили учредители. А ещё ему будет приятно стоять рядом с Адель. Странно, что Тора поставила её работать рядом с кокпитом, как будто что-то заподозрила. Но с этим он разберется позже. А сейчас предполет на осмотр самолета, и девушка с неординарной внешностью пытается уловить его взгляд и разговаривать. «Мне некогда, надо осмотреть самолет». Да, конечно, кивнула Майя и развернулась, чтобы сесть на свое законное первое место. Но встретилась с испепеляющим взглядом стюардесс. Она пока здесь никого не знала, только Тору. Но эта девушка выделялась среди всех необычной формой глаз, миндалевидной. Но в них читалась неприязнь, и чтобы скрыть её, Стьордс отвернулась. Адель взглянула на Кевина, который о чём-то спорил с Торой, или он что-то просил. Адель не улавливала слов, только видела невозмутимый вид старшей Стьордсы. Знаешь, о чём просит Кевин? Когда Адель подошла к Самании и кивнула в сторону своих спорящих коллег. Кевин хочет работать в первом салоне? Верно, кивнула та. Но упрямая Тора ещё та заноза отказывает ему. «Вот ты бы кого убрала из нашей команды, чтобы поставить Кевина вместо этого человека?» «Сама бы убралась», — устала ответила Адель, понимая, что рядом с Марко будет сложнее работать. «Радует лишь то, что пилоты не входят из кокпита, лишь изредка». Сама не одарила подругу удивленным взглядом и прошептала. «Как тебе надзиратель за пассажирами? С Марко глаз не спускала. Составит хорошую конкуренцию Арни». Адель улыбнулась, не показывая белоснежную улыбку и не оборачиваясь к Майе. Как точно сама не описала работу турагента, которая являлась действительно надзирателем? «Ничего особенного. Обычная женщина», — ответила Адель, — «но это было лживо». «Что греха таить?» «Майя ей не нравилась. Хотя бы потому, что она пыталась получить внимание женатого мужчины. Или она не знает, что он женат. А мне она не нравится, как крыса на борту». Скорее всего, ещё будет контролировать нас и докладывать на землю. Ну, ты уже придумываешь. Вот теперь Адай расслабленно улыбнулась и коснулась плеча подруги. Она летит в моём салоне, но не думаю, что от неё будут хлопоты. А Марко? Он уже взрослый мужчина. Если хочет завязать роман на стороне, то это не наше дело. Ты права, вздохнула Самания, наблюдая, как к ним идёт Кевин, и он не просто идёт спокойным шагом, он изображает какое-то чудовище на полусогнутых ногах и с раскинутыми руками. Казалось, что он победил. Эта грымза не даёт мне места в первом салоне. Девушки засмеялись, чем тут же привлекли внимание старшей гордессы. Она подошла к ним, хмурясь. Именно поэтому я не ставлю вас вместе, иначе смеха будет на весь полёт. Она указала на свои глаза. Я очень наблюдательна и вижу, кто с кем уже спелся. Чтобы тебя, Кевин, ничего и никто не отвлекал, брысь в свой салон, а вы, девушки, приготовьтесь встречать пассажиров. Осталось 10 минут до их прихода. Пришлось подчиниться. Кевин удалился той же походкой, что и пришёл, опять вызывая смех девушек. Адели ещё раз обвела салон взглядом, останавливая его на Майе, которая сидела на первом месте. А вы не будете встречать своих пассажиров? Да, конечно, буду, но капитан ещё не пришёл. Пока он не даст распоряжение, вряд ли запустят пассажиров раньше. Адель кивнула и прошла ко входу в самолёт. Встала напротив открытой двери, морально готовя себя к тому, что сейчас на борт ступят тезки, и она будет проводить большую часть времени. И молилась, чтобы пассажиры оказались спокойными и не привередливыми. Через пару минут к ней присоединилась Тора. Она посмотрела на внешний вид девушки и отметив для себя, что всё идеально, встала рядом. К ним присоединилась Майя, дав и Самания, которая прокомментировала: "Столько стюардесс на входе это не перебор?" Тора не успела ответить. В самолёт зашёл Марко, на ходу снимая сигнальный жилет, но он замер, когда увидел пять девушек, которые улыбались ему и в один голос произнесли: "Просим на борт, капитан". Они репетировали, но Марко это позабавило. Со стороны выглядело мило. Он снял жилет и попытался пройти в кокпит, чтобы повесить его и наконец дать разрешение на запуск пассажиров на борт. Но проходя мимо отель, он ощутил запах лаванды. Тут же в памяти возникло поле из миллиона сиреневых цветов, солнечное тепло и пьянящие поцелуи. Он вспоминал их часто в первый год после расставания, пока не родилась Фабиана. Потом он старался стереть это из памяти, но, как оказалось, оно не стирается. Он ничего не забыл. Взгляд, которым Адела дарила его в эту минуту, был полон волнения. Она даже не моргала, пристально смотря на него. Он прожил с Патрицией 15 лет, но так и не научился читать по её глазам, а тут даже слов не надо. Стоит только взглянуть в серо-голубые глаза, чтобы понять, что их обладательница волнуется. Всё будет хорошо. «Если будут проблемы, я рядом». Он перевел взгляд на Тору. «Все готово?» Она кивнула. Все было готово. А волнение — это естественно. Хотя даже такой рейс можно расценить как самый обычный. Марко зашел в кокпит и взял рацию. Дал разрешение наземным службам запускать пассажиров и вернулся к стюардессам. Он встал рядом с Адель. Так получилось, она стояла самая первая к кокпиту. Но он ни капли не жалел об этом. А вот Адель захотелось на минуту снова стать пассажиром, чтобы увидеть, как капитан встречает пассажиров. Она слегка улыбнулась, вспомнив, как впервые Марку завел ее на борт самолета, как было страшно, сколько она испытала тревоги. Вспомнилась даже Эва, старшая стюардесса авиалинии катания. Адель слегка обернулась к Марку и прошептала. «Как поживает Эва?» Он не сразу понял, о какой Эве речь — Ведь прошло столько лет, а то и стюардесси он и не вспоминал. Я уволился из Сицели Эйрвейс пять лет назад. Марку не смотрел на нее. Говорил тихо, так, чтобы их не услышали. А Делли шашарашенно посмотрела на него, и тут же шум первых пассажиров отвлек ее от мыслей. Первым зашел молодой человек, высокий, в черных модных очках, в одежде последней коллекции известных брендов. Он улыбнулся и показал билет. Тора рукой указала ему направление, а в середине салона его уже ждали другие члены экипажа. Каждый дежурил в своей части самолёта, но самым престижным считалось начало самолёта и встреча пассажиров. А ещё, если капитан лично встречает пассажиров, то этот день прожит не зря. Адель попыталась припомнить, сколько раз за эти годы, пока она летает, капитан выходил встречать пассажиров. Пару раз, потому что они всегда заняты. Толст мотр самолёта, то разговоры с техниками и заправщиками. У пилотов много работы. И надо отдать должное Марко за то, что он оставил свою работу хотя бы на 10 минут, пожертвовал временем, стоит рядом и встречает людей. Пассажиры шли неспешно, заходили в самолёт и тут же начинали улыбаться. Но эта ответная улыбка на то, что им дарили стёрдесы. Адель улыбалась искренне, иногда переводя взгляд на рукава кителя Марко. Наблюдая блеск золота и радуясь тому, что то же самое видят пассажиры. Видеть капитана это даже к удачному рейсу, а ещё это услада для глаз. Я пойду в кабину, шупнул он ей на ухо. Надо готовиться к крулению. Адель автоматически кивнула, и тут же с правой стороны стало холодно. Марка ушёл. Жаль, но теперь её вниманием полностью завладели пассажиры, которых хотелось запомнить. И самая неординарная пассажирка не заставила себя долго ждать. Она появилась на борту, как скульптура богини в музее: высокая, стройная, одета по самой последней моде в классическом стиле. Половина её лица скрывала вуаль, которая крепилась на шляпку, а в руках она держала белое мохнатое существо с розовым бантом на голове между ушей. Собак нельзя на борт, тут же возмутилась Тора, широко распахнув глаза. Отдел уже готова была пойти в кокпит, чтобы позвать капитана, но голос Май и её задержал. У собаки есть все документы, она произнесла это на тонкеше обычного. Постя не пройдут на свои места, а я вам всё расскажу. Места? не поняла Тора, впившись взглядом в дамочку, наблюдая, как та поцеловала пса в нос и при этом получила море удовольствия. У собаки отдельное место. заявила Майя и указала экстравагантной пассажирке на проход в салон. Прошу вас проходить, стюардессы помогут вам устроиться. Какое у вас место? Майя взяла билет и посмотрела место. Восьмое и девятое места. Проходите вперёд, вам дальше помогут. Как только пассажирка прошла в салон, Адаль снова сделала попытку пройти в кабину к пилотам и доложить о животном на борту, но Майя её остановила. За место для этой собаки заплатили миллионы евро. Выдохните и сделайте вид, что это мешок золота. По правилам авиаперевозок я обязана доложить капитану о животных, тем более о таком животном. Это даже не собака по вадырь, а то равозмущалась, подбирая слова. Мочалка. Саманя засмеялась в голос и тут же получила немой укор от Майи. Неважно, что это за собака. Она заплатила и летит на отдельном месте, а вы ей прислуживаете. Собаки? Не поверила в это Дав. «Слава богу, она не в моем салоне». «Без разницы, в каком она салоне», — продолжала волноваться Тора. «Она на нашем самолете». Адель молчала ровно до тех пор, пока пассажиры не создали пробку. «Учредители в курсе?» «Конечно», — ответила Майя. «А Марку, как я поняла, нет». «Он был против, но я ему постараюсь объяснить эту ситуацию позже». «Удачи», — усмехнулась Адель, переводя взгляд на престарелого пассажира и забирая у него билет. «Торо». Он и так заждался, стоял рядом и стал свидетелем этой сцены. Пассажиры не должны видеть никаких передряг в экипаже. Всё должно быть чётко и с улыбкой. Поэтому она виновато улыбнулась и обратилась к нему. Ваше место номер 3, вы летите один? Старичок кивнул. Адель показала, что даже с трудом. Он был очень стар. Высыхая кожа обтягивала его тело. Седые редеющие волосы покрывали его голову, а в глазах стоял туман. Странно, что он летел один в таком возрасте. Я провожу вас. Она пошла вперёд, оглядываясь и думая над тем, что он не был похож на самого состоятельного человека планеты. Как же так получилось, что он смог попасть на борт? Ваше место здесь, сэр. Она открыла ему дверцу кабинки, помогая зайти внутрь. Меня зовут Одель, я ваша стюардесса на всё время путешествия. Моё имя Стивен Хофман. Старячок скромно сел на кресло, но даже не облокотился. Моя жена умерла в том году от рака. А дочка купила мне билеты в путешествие, сказала, что это меня немного отвлечёт. Но какая глупость путешествовать в одиночестве. "Ну что вы", улыбнулась Адель. Она поступила как любящая дочь. "Вы увидите много стран, людей и их быт. Это правда вас отвлечёт. Устраивайтесь поудобнее. Я пойду встречать других пассажиров. Вернусь к вам чуть позже". Стивен улыбнулся так искренне, что захотелось эту дочь четвертовать. Как она могла отправить отца в столь долгое путешествие после такой потери совсем одного? Она обязана была полететь с ним. Но это уже не дело стюардессы. Адель снова встала на свое место, встречая новых пассажиров, надеясь, что среди них окажется престарелая старушка.